И хотя все и каждый на площадке были приветливы и дружелюбны, я понимала, что нельзя приписывать их улыбчивости нечто большее. Когда съемки закончатся, два мира снова разделятся, жизнь повседневная, рутинная жизнь вернется в этот уголок шропшира, а боги двинутся дальше, туда, куда влечет их в з б а л м о ш н а я орбита. ни разу не оглянувшись и не п о ж а л е в ни о чем, таков уж естественный ход вещей. У Беатрикс все сложилось иначе. Из ряда вон выходящие события совершенно вскружили ей голову, отрезав путь назад. Месяц с лишним она ездила за съемочной группой сначала в горы, потом в Шрусбери. где они соорудили походную студию на заброшенном аэродроме. Если не получалось оставить Тео с отцом, она подкидывала ребенка соседям или на худой конец брала с собой. Она о к о л а ч и в а л а с ь на площадке, где к ней все привыкли, и редко снималась в массовках. Правда, в дальнейших сценах фильма мне не удалось ее разглядеть. И разговаривала с Джеком, пользуясь каждым удобным случаем. Вот как, по моим представлениям, все произошло: в один прекрасный день Джек предложил Беатрикс угадать, сколько он зарабатывает. Она назвала какую-нибудь абсурдную сумму, а он в ответ покачал головой, лукаво на нее поглядывая. А потом повел ее на площадку и показал прицеп, тот самый своеобразный, что изображен на карточке. Этим прицепом была настоящая цыганская к и б и т к а старая, но крепкая, с красивой отделкой. Джек ее реставрировал, заново подкрасил, и теперь она выглядела празднично, сверкая желтыми и синими полосами. к и б и т к а предназначалась для использования в качестве реквизита в одной из ключевых сцен фильма, место действия которой Шропширская сельская ярмарка. И она же станет гонораром Джека. Такие условия он себе выговорил. Когда съемки закончатся, он возьмет к и б и т к у себе, купит лошадь и отправится путешествовать в неведомые далее. Он свободный человек. Хватит уже горбатиться на чужих людей. Пора пожить для себя. Куда же ты поедешь? – спросила потрясённая Беатрикс. И он ответил: в Ирландию. Да, он будет разъезжать по Ирландии в цыганской кибитке. Что может быть романтичнее и несуразнее? В этом л и х о м замысле существовал только один изъян. Джеку. Ясное дело не хватало спутника, точнее спутницы, обязательно хорошенькой, чтобы выигрышно смотреться на облочке кибитки и разделяющая его страсть к приключениям, его неукротимое желание сбросить путы условностей. До сих пор ему не посчастливилось встретить такого человека, но вот надо же, привалила удача. Поиски успешно завершились. Думаю, самое время описать рекламный снимок, что прислал мой приятель. Дженнифер Джонс выглядит здесь отлично. В сцене, изображенной на снимке, ее героиня с трудом противостоит напору гнусного Сквайра, задумавшего соблазнить девушку. Дэвид ф а р р р В роли Сквайра стоит спиной к камере. Единственное, почему мы можем судить о его характере, это плечи — широкие, сильные. В его позе угадывается требовательная в л а с т н о с т ь На нежном лице героини растерянность. Она взглядом умоляет Сквайра не ввергать ее в искушение. Ее влечет к нему, но одновременно он ей мерзок. Откуда взялось омерзение? В фильме этого толком не объясняют. Зрителю лишь намекают, что с к в а й р плохой человек. Джек не был плохим, насколько мне известно, и все же Беатрис к приняла не самое разумное решение в своей жизни, когда связалась с ним и его цыганской к и б и т к о й Возможно, ей позарез нужна была встряска. На фотографии к и б и т к а хорошо видна, хотя кое-где ее и заслоняют тела двух будущих любовников. Я ошиблась насчет цвета полос, кроме синих и желтых, там есть еще и зеленые, но это дело не меняет. Спереди у к и б и т к и ярко горят два факела, вставленные в массивные держатели. Я стараюсь не упустить ни одной мелочи, описывая снимок, который ты никогда не сможешь увидеть. Но помогут ли тебе и м а д ж и н эти описания? Помогут ли понять, почему твоя бабушка осенью 1949 бросила твоего дедушку, забрала твою маленькую маму, а потом таскала ее по Ирландии в цыганской кибитке? три с лишним года. Не знаю и уже не узнаю. В моих силах лишь сообщить факты, рассказать о том, что я видела, о чем помню, или мне кажется, что помню. Но отъезд Беатрикс я и впрямь очень хорошо запомнила. Первая об этом узнала мама, ей позвонила с новостями ее сестра а й в и после чего мама поставила в известность меня. Я страшно обиделась, что Беатрис к не удосужилась п о с в я т и т ь меня в свои планы. Но все происходило в ужасной спешке. Говорят, Роджер понятия не имел о том, что творится у него под носом, пока однажды вечером, явившись домой с работы, не нашел там ни жены, ни дочери. Кто знает, что он почувствовал, когда наконец осознал случившееся? Я думаю, облегчение. Он не пытался преследовать беглецов. Он опять был свободен, и освобождение наступило много раньше, чем он смел надеяться. Для такого человека, как он, побег Беатрикс мог стать только избавлением. Номер девятый. не фотография, но в и д о в а я открытка, единственная открытка, которую Беатрикс прислала мне за все годы, что она пробыла в Ирландии. Залив на мысе Брандон, гласит надпись, сделанная крупными буквами в левом нижнем углу. Я никогда не была на мысе Брандон, да и вообще в Ирландии. Это где-то... На полуострове Дингл, если не ошибаюсь. Но думаю, попади я туда, я бы узнала этот пейзаж сразу. В моей комнате в родительском доме в Борнвилле я делала уроки за маленьким письменным столом. Здесь в начале 1950-го я готовилась к экзаменам на а тестат зрелости. Открытку от Беатрикс. Я прикрепила кнопкой к стене прямо напротив стула, на котором сидела. Стена была густо покрыта таблицами со всякими данными, перечнями исторических дат, цитатами из Шекспира и прочим. И только вид на залив выбивался из общего ряда. Иной формы эскапизма я тогда не могла себе позволить. Мама не одобрила это прибавление на стене, ведь оно поступило от Беатрикс, той, что опозорила себя и семью. Да, в те времена люди еще были способны так думать, покинув мужа и сбежав с другим мужчиной. Однако снять открытку мама не потребовала. Она понимала.